Замечания на проект Положения об управлении национализированными предприятиями. Том 36. Страница 392. Проект Положения об управлении национализированными предприятиями, разработанный Высшим советом народного хозяйства. обсуждался 28 и 30 мая 1918 года на заседании секции организации производства первого всероссийского съезда советов народного хозяйства. С докладом по этому вопросу выступал член президиума ВСНХ автор проекта Вейндерк с докладами левый коммунист Смирнов и представитель Уральской промышленности Андроников. После детального обсуждения секция под давлением левых коммунистов приняла положение, противоречившее политике партии и правительства. Получив сообщение о выступлении левых коммунистов по вопросу об управлении национализированными предприятиями, смотри ленинский сборник, страницу 130-ю, и ознакомившись с выработанным секцией положением, Ленин предложил рассмотреть его в специально созданной 2 июня согласительной комиссии, в которую от Совнаркома вошел Ленин и от ВСНХ Рыков и Вейнберг. Согласительная комиссия переработала положение, взяв за основу публикуемые замечания Ленина. Вопреки левым коммунистам, съезд большинством голосов утвердил проект согласительной комиссии. Согласно этому положению, на национализированных предприятиях Создавались фабрично-заводские управления, 2/3 которых назначались областным советом народного хозяйства или высшим советом народного хозяйства, если предприятие непосредственно подчинено центральному управлению. Причём совет народного хозяйства имел право предоставить областному, всероссийскому профессиональному объединению выдвигать половину кандидатов. 1/3 членов управления избиралось профессионально организованными рабочими предприятия. Фабрично-заводское управление должно было включать в свой состав 1/3 специалистов из числа технических и коммерческих служащих. Коммунизм требует и предполагает наибольшую централизацию крупного производства по всей стране. Поэтому общероссийскому центру безусловно надо дать право подчинять себе непосредственно все предприятия данной отрасли. Областные центры свои функции определяют в зависимости от местных, бытовых и прочих условий. Согласно общепроизводственным указаниям и решениям центра, отнять право у всероссийского центра подчинять себе непосредственно все предприятия данной отрасли во всех концах страны, как это вытекает из проекта комиссии, было бы областническим анархосиндикализмом, а не коммунизмом. Написано 2 июня 1918 года. Впервые напечатано в 1959 году в Ленинском сборнике 36. Печатается по рукописи.